В кабинете майора Семичастного он заявил ⁇ Я могу дать показания по делу Ухаздвигова. Я твердо уверен, анисия головня тут ни при чем. Скажите, разве вы не арестовали меня под каменной, подозревая в диверсии? ⁇ Так вот, я хочу сказать, не такая-ли ошибка произошла из анисией головней?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 отчего волосы будто шевелились, медленно разгораясь багрянцем. И вдруг потухли, лучки солнца переместились на смуглый лоб милиционера, который шел следом за Анисией. В ту секунду, когда Ниссия перешагнула порог кабинета, держа голову вниз, она почувствовала, что в кабинете следователя сидит Демид. И...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 «Какие у вас были взаимоотношения?» Демид опустил голову. «Я же давала показания. Расскажите еще раз и как можно подробнее. Как же нас умеет рассказать поподробнее о своих взаимоотношениях с Демидом, если у нее в голове сейчас все перепуталось?» «Тогда, в тридцать седьмом году, я была еще девочкой» он же наш деревенский и облизнула губы напряженно собираясь с мыслями и с трудом удерживая нити рассказа тогда я еще совсем ничего не понимала говорите майор семичастный писал протокол анися поглядела как записывает ответы майор стиснула ладони не помню сейчас в августе или в сентябре «Арестовали отца. Я побежала к Демиду Боровикову в пойму Молтата. Не помню, что говорила. Просила еще, чтобы он взял меня с собою в тайгу от матери. Вы подтверждаете это, товарищ Боровиков? Подтверждаю. Случилось это в начале сентября в первых числах. Не вспомните, что она конкретно говорила вам о матери» что она плохая, скверная, что она ее мать, то есть никого не любит, кроме самой себя. А не сказала вам тогда Анисия Головня, что у матери есть особенная тайная любовь? Нет, и слов не было никаких тайнах. Расскажите, Головня, как появился у вас в доме военный человек в 1937 году, и кто был этот человек? Анисия испуганно поглядела на подполковника, но тут же еще ниже опустила голову. Он появился в сентябре. Нет, в августе. Помню хорошо, что он приехал ночью. Как его встретили? И кто его первым встретил? Мать. Она вышла на стук в дверь. Отец был тогда в тайге. Я спросил у матери, кто это. Она ответила, что это ее знакомый, что он из Красной Армии. И еще она сказала, чтобы я не болтала языком. И если я не буду молчать, то он мне сам отрежет язык. Где он провел ночь? С матерью в горнице. Вы хорошо помните, что мать один раз сказала вам, что военный из Красной Армии, а потом из НКВД? Недоумевающий взгляд Аниси метнулся на подполковника. Она, конечно, хорошо помнит, как сказала тогда мать, и в первых... В протоколах ее допроса это записано. Я это хорошо помню. Так, продолжайте. Когда я проснулась утром после той ночи, военного не было. Я спросил у матери, где он. Она мне шлепнула и сказала, чтобы я прикусила язык. Когда он появился во второй раз? Тоже ночью. Он был один? Нет, их было двое. Чтобы подслушали в ту ночь? Он говорил... Я смотрел на него в щель и вся тряслась, что-то мне было страшно, не знаю. Он тогда сказал, теперь пусть моют золото не драгой, а голыми руками, и что если еще вторую драгу разворотить, тогда прииск накроется. Или как-то по-другому сказал, и еще что большая шахта на Разлюлюевке накроется завтра. Я это хорошо помню, а потом говорили... Кого НКВД арестовала на прииске? Так вот, где собака зарыта. Узелок-то когда завязан, а может, еще раньше? Слушая Анисию, перехватывая каждый ее вздох, заминку, Демид все еще не мог поверить, что такой чужой глуховатый голос, отвечающий на сдержанные, спокойные вопросы подполковника Корнеева, принадлежит именно Анисье Головне, а не какой-то незнакомой женщине, которую Демид никогда не знал. Но перед ним сидела Анисья, вот тут рядом, в двух шагах от него. Он, конечно, помнит, когда Анисья прибежала к нему, как она тогда плакала от страха и от укуса змеи, но он понятия не имел о тайных связях с ухоздвиговым покойной Головешихи. Если бы я знал правду, то не ушел бы из тайги, нет, другой был бы калинкор. Я вот хочу спросить, почему Анисия не сказала мне правду тогда, если она и сейчас все помнит, как происходило дело? Анисия, закусив трясущиеся губы, сдерживая подступившие слезы, напряженно разглядывала собственные руки. «Отвечайте, головня!» «Я...» Я ничего не могу сказать, я не знаю, почему я тогда не рассказала все. Что вы спросили потом у матери, когда тот военный уехал от вас, и что она вам ответила? Мать! В глазах Аниси стояли слезы. Когда я спросила, кто такой военный, который уехал, и почему она его называла Гаврией, она мне сказала, что мой отец мученик, что ему приходится скрываться, что все прииски в нашей таге его и ее собственные, и что они их скоро вернут, а я буду их единственной наследницей, и что Головня не отец мне». «И вы сумели сохранить тайну матери?» «Да», — пролепетала Анисия, облизнув губы. «Теперь расскажите, когда в вашем доме появился артельщик-промысловик, которым вы сразу опознали того же военного, и как он назвался». Это случилось в начале войны, в июле. Они вчетвером приехали в Белую Елань, ехали в тайгу будто бы добывать смолу-живицу для военного завода. Трое становились у Санюхи Вавилова, а бригадир артельщиков у нас. Он был в военной форме с кубиками. Капитан какой-то военной части, не помню. Михаил Павлович Невзоров, так его звали. А мать велела мне звать его дядей Мишей. «Я его узнала». Приехали они днем. Я и мать были дома. Когда он вошел в избу, мне показалось, что я его где-то видела.